Артур Конан Дойл «Красный шнурок» Литературный источник находится в «Общественном достоянии». Перевод 1907 года. Случилось это зимой 1897 года. Было морозное зимнее утро. Я проснулся, чувствуя, что меня трясут за плечо. Будил меня Холмс. Он стоял надо мной, держа в руке свечу. По его возбужденному лицу я понял, что что-то случилось. «Вставайте! Вставайте, Ватсон!» — воскликнул он. «У нас нынче будет отличная охота. Ни слова, одевайтесь и едем!» Десять минут спустя мы уже сидели в кэби и мчались по молчаливым улицам к вокзалу в Чаринг-Кросс. Еще только начинало светать, и фигуры редких прохожих представлялись нам в неясных очертаниях. Мы кутались в наши теплые пальто и жестоко зябли. Очень уж холодно было, да и выехали-то неевши. На вокзале мы выпили чая и уселись в один из вагонов кентского поезда. В вагоне было тепло, и мы почувствовали себя оттаившими. Холмс получил, наконец, возможность говорить, а я слушать. — Вот что я получил, — произнес Холмс, вынимая из кармана письмо и подавая его мне. Я прочитал. «Аббатство Грейндж, Маршем, Кент. Три часа тридцать минут по полуночи. Дорогой мистер Холмс!» «Я был бы очень вам благодарен, если бы вы мне оказали немедленную помощь. Дело обещает быть очень интересным. Оно в вашем вкусе. Я только освободил Лиди, а все остальное не тронуто. Ради бога, не теряйте ни минуты. Я не могу оставить сэра Юстаса. Преданный вам Стэнли Хопкинс». «Со Стэнли Хопкинсом мне пришлось работать семь раз». «И никогда он меня не вызывал по-пустому», — заметил Холмс. «Если не ошибаюсь, все эти дела попали в вашу коллекцию, Ватсон». «Да, Ватсон, вы умеете выбирать, и это несколько смягчает недостатки ваших писаний. Вы усвоили себе роковую привычку смотреть на мои исследования не с научной, а с гармонической точки зрения. Вы испортили прекрасную идею» вы могли бы составить поучительную серию научных опытов. Во всех описаниях вы обходите молчанием мою тонкую и деликатную работу криминологического характера и распространяйтесь о сенсационных подробностях дела. Эти подробности, правда, нравятся читателям, но поучительного в них ровно ничего нет. «Так почему же вы не пишете эти истории сами?» – спросил я кисло. И буду писать, дорогой Ватсон, непременно буду. Теперь мне этим заняться некогда. Вы же знаете, что на старости лет я непременно займусь этим. Я напишу книгу. В этой книге будет сконцентрировано все. Будет изложено все содержание науки раскрытия преступлений. А что касается нашего нынешнего дела, то это, по-видимому, убийство. Вы полагаете, что сэр Юстас умер? «Думаю, что так». Хопкинс пишет это письмо нервным, неровным, поспешным почерком. А про Хопкинса нельзя сказать, что он нервный человек. «Да, я полагаю, что здесь имеет место насилие. И что труп ждет нас и нашего расследования». «Если бы дело шло о самоубийстве, то Хопкинс едва ли бы меня вызвал». Он пишет, что освободил леди. Это, по всей вероятности, означает, что жена была заперта, в то время как убийцы расправлялись с мужем. «Мы переносимся в высший свет, Ватсон. Бумага, на которой написано письмо, шуршит, как шелк. Обратите внимание на вензель К и В и герб. Взгляните на виньетку адреса. Я полагаю, что нашему другу Хопкинсу удастся выдвинуться благодаря этому делу. А что касается нас, мы проведем интересное утро. Ну, Вот мы и приехали. Это Чеплхерст. Скоро мы узнаем, в чем тут дело. Проехав около двух миль по проселочной дороге, мы остановились у ворот парка. Ворота эти были отворены для нас престарелым привратником, лицо которого выражало растерянность. Уже по одному этому лицу можно было догадаться, что в доме произошло что-то плохое. Экипаж наш двигался теперь по широкой аллее, обсаженной старыми вязами. В конце аллеи стоял низкий, но широкий дом, фронтон которого был украшен колоннами в стиле паладио. Центральная часть дома, оттененная тисами, была построена очень давно. Флигеля же с широкими окнами были более современного происхождения. Парадная дверь была отворена. Стэнли Хопкинс ожидал нас, стоя на пороге. «Очень рад, что вы приехали, мистер Холмс. Приветствую и вас, доктор Ватсон. Беда только в том, что я, кажется, напрасно вас побеспокоил. Леди пришла в себя и рассказала нам обо всем, что случилось. Нам делать здесь почти нечего. Мы ведь слышали, мистер Холмс, о Льюишемской шайке грабителей». «Это вы про трех Рэндаллов говорите?» «Совершенно верно». Папаша и два сынка. Это их дело. У меня нет никаких сомнений на этот счет. Две недели тому назад они обстряпали дело в Сайденгеме. Их многие видели. Приметы вполне сходятся. Ренделы обнаружили необычайное хладнокровие. Два преступления в одной и той же местности и в такой короткий промежуток времени. Это удивительно, не правда ли? На этот раз, надо полагать, мы их повесим». Стало быть, сэр Юстас умер. Да, они ему проломили голову его же собственной кочергой. Кучер мне сказал, что это сэр Юстас брекенстолл Совершенно верно. Это один из богатейших людей Кента. Леди Брэкенстол находится в настоящую минуту в будуаре. Бедная женщина. Ей пришлось пережить тяжелую драму. Когда я ее увидел, она была едва жива. Да лучше пойдемте к ней, вы ее увидите сами, и она расскажет вам все, как было, а потом мы исследуем вместе столовую. У леди брекенстол была далеко не заурядная наружность. Редко мне приходилось видеть такое грациозное, женственное и прекрасное лицо. Она была блондинка с голубыми глазами. Ее волосы были золотистого цвета. Цвет ее лица был, несомненно, безукоризнен, но теперь, после пережитых волнений, она была бледна и расстроена. Страдания леди Брэкенстолл были не только нравственные. На одном глазу виднелся огромный, темно-красный, отвратительный синяк, к которому горничная, высокая женщина сурового вида, то и дело прикладывала компрессы из воды и уксуса. Леди брекенстол лежала, утомленная на диване. Когда мы вошли, она оживилась и окинула нас любопытным, внимательным взором. Было очевидно, что энергия, несмотря на ночную драму, все еще продолжала жить в этом прекрасном создании. «Ведь я уже вам все рассказала, мистер Хопкинс», – произнесла она. «Неужели вы не можете повторить того, что знаете сами?» «Ну хорошо». Если вы это находите нужным, я передам этим господам то, что случилось. Они уже были в столовой? Я нашел нужным провести их сперва к вашему сиятельству. Ах, я буду вам очень благодарна за помощь. Мне прямо страшно подумать о том, что он все еще лежит там». Леди Брэкенстол вздрогнула и прикрыла лицо руками. Во время этого жеста широкий рукав платья откинулся, и одна рука обнажилась. Холмс ахнул. «У вас есть еще уши, государыня? Что это такое?» На руке виднились два ярко-красных пятна. Женщина поспешно опустила рукав. «Это ничего», — сказала она. «Это не имеет никакого отношения к ужасному делу, совершившемуся в эту ночь. Прошу вас и вашего друга садиться». Я расскажу все, что знаю. Я – жена сэра Юстаса Брэкенстола. Замуж за него я вышла около года тому назад. Брак наш был несчастным. Скрывать это мне не приходится, так как о наших неладах с мужем было всем известно. Если бы я и вздумала отрицать это, то вы все равно узнали бы все от наших соседей. Может быть, в этих неладах была виновата отчасти и я. Я была воспитана в более свободной манере Южной Австралии, где условности не в моде. Английская жизнь чопорна, манерна и совсем мне не нравится. Во всяком случае, не я одна была виновата в наших семейных неурядицах. Все здесь знают, что сэр Юстас был неизлечимый пьяницей. Это был такой человек, с которым даже один час провести тяжело. Представьте же себе, что должна была испытывать я, сильно чувствующая и вспыльчивая женщина, осужденная на совместную жизнь с этим человеком. Всякий, кто стал бы доказывать святость с такого брака, должен быть признан кощунственным, злодеем или негодяем. Ваши проклятые законы прямо тяготеют над людьми. Бог не может терпеть такого надругательства над человеческой свободой. Эти законы не Богом созданы, а нами. Она привстала. Щеки ее горели румянцем, глаза сверкали. Суровая горничная тихо взяла свою госпожу за талью и снова положила ее на подушку. Гнев несчастный сразу же утих, и она стала тихо плакать. Немного успокоившись, она продолжала. «Я вам расскажу о том, что случилось ночью. Вам, быть может, известно, что наша прислуга ночует в пристройке. Центр дома отведен под жилые комнаты. Кухня помещается в задней части дома, а наша кухня наверху. В этой части дома ночью никого не бывает». Грабители, конечно, знали об этом. Они вели себя шумно, зная, что их никто не услышит. Сэр Юстас удалился в свою спальню около половины двенадцатого. Прислуга ушла в свою пристройку еще раньше. Бодрствовала только моя камеристка, но и она сидела в своей комнате наверху до тех пор, пока я ее не вызвала. Я сидела в этой комнате и читала. «Был двенадцатый час, когда я собралась идти спать». Но прежде чем уйти, я захотел обойти комнаты и убедиться, все ли в порядке. Я делала это каждый вечер. На сыра Юстаса, как я вам уже сказала, не всегда можно было полагаться. Я побывала в кухне, кладовой, оружейной комнате, бильярдной, гостиной и, наконец, пришла в столовую. Приблизившись к окну, занавешенному толстой занавесью, я вдруг почувствовала холод. Я поняла, что окно открыто. Отдернув занавеску, я очутилась лицом к лицу с широкоплечим немолодым человеком, который только что взлез на подоконник. Надо вам сказать, что это длинное французское окно не окно в собственном смысле слова, а скорее стеклянная дверь, ведущая на лужайку перед домом. В руках у меня была зажженная свеча. При ее свете я увидела еще двух человек, которые лезли в комнату. Я обросилась назад. Но разбойник быстро настиг меня. Он сперва ухватил меня за руку, а потом за горло. Я хотела крикнуть. Тогда он изо всей силы ударил меня кулаком в глаз, и я упала на пол. Должно быть, я пробыла несколько минут без сознания. Очнувшись, я увидала, что сижу на дубовом кресле около обеденного стола, привязанная крепко к этому креслу красным шнуром, который разбойники сорвали со стены. Шнурок этот был привязан к проволоке, соединявшей столовую с кухней. Рот мой был завязан платком, и говорить или кричать я не могла. И вдруг я увидала, что в столовую входит мой несчастный муж. Он, по-видимому, слышал шум, заподозрил недоброе и приготовился к неожиданностям. Он был без пиджака и жилета, босой, в руках у него была увесистая палка из черного дерева. Он бросился на одного из разбойников, но другой, старик, наклонился, схватил с каминной решетки кочергу и нанес моему мужу ужаснейший удар по голове. Сэр Юстас грохнулся на пол, даже не простонав, и так и остался лежать неподвижно. Я снова лишилась чувств. Когда я пришла в себя, я увидала, что разбойники грабят буфет. Они вытащили из него все серебро и связали его в узел. Затем они взяли бутылку вина, откупорили ее и принялись пить. Каждый налил себе по стакану. Я, кажется, уже говорил вам, что один из разбойников был старик, а другие два молодые и безбородые. Мне показалось, что это отец и два сына. Между собой они разговаривали шепотом. Затем один из них приблизился ко мне и удостоверился, что я хорошо привязана к креслу. Наконец они ушли, затворив за собой окно. Прошло, по крайней мере, четверть часа, прежде чем я освободил рот от закрывавшего его платка. Я начала кричать. Первая прибежала ко мне моя камеристка. Подняли тревогу, прибежали слуги. В полицию о происшедшем дали знать немедленно. «Вот и все, что я могу вам сообщить, господа». «Надеюсь, что вы меня не заставите более говорить на эту тяжелую тему». «Вы не желаете задать никаких вопросов, мистер Холмс?» – спросил Хопкинс. «О, нет», – ответил Холмс. «Я не хочу злоупотреблять временем и терпением леди Брэкинстол. Я хотел бы только...» Холмс обратился к камеристке. «Прежде чем я пойду в столовую выслушать вас, что вы знаете об этом деле?» «Разбойников этих я видела, прежде чем они влезли в столовую», — ответила горничная. Сидя в своей комнате у окна, я видела при свете луны, как трое человек подошли к тем вот воротам, но эти люди мне не показались подозрительными. Более часу прошло после этого. Вдруг слышу, барыня кричит. Я сбежала вниз и увидала ее бедную, привязанную к креслу» а он сам лежал на полу с разбитой головой, и весь пол вымазан его кровью и мозгами. Я думаю, сэр, что этого довольно, чтобы свести с ума любую женщину. Сидит она, бедная, связанная, и платье ее выпачкано в крови мужа. Но только она у меня всегда храбрая была. Когда она еще девушка была и называлась мисс Мэри Фрейзер из Аделаиды, она ничего не боялась. Такой же она и осталась, сделавшись леди Брэйкинстол. Только, господа, вы уж очень много ее расспрашивали, ей пора отдыхать. И поведет туда свою госпожу старая Тереза. Старая Тереза знает, что ее барыне нужен отдых. И высокая старуха с материнской нежностью взяла свою госпожу за талию и вывела ее вон из комнаты. «Эта женщина ее выненчила», — заметил Хопкинс. «Она даже кормила ее грудью. Потом состояла при ней в должности ненки и приехала вместе с нею 18 месяцев тому назад из Австралии. Зовут эту женщину Терезы Райт. Такую прислугу теперь не сыщешь. Сюда, сюда, пожалуйте, мистер Холмс». Выразительное лицо Холмса утратило теперь всякое оживление. Тайна раскрылась. Всякое очарование исчезло. Правда, нужно было арестовать убийц, но какое дело Холмсу до этих заурядных бродяг? Он и рук марать ими не станет. Представьте себе знаменитого доктора, светило науки, которого вызвали к человеку, заболевшего корью. Таково было приблизительно положение Шерлока Холмса. Вид столовой оказался, однако, настолько оригинальным, что Холмс снова заинтересовался. Это была очень большая, высокая комната с резным дубовым потолком и дубовыми панелями. Стены были украшены головами ланей и старинным оружием. В самом дальнем углу от двери виднелось французское окно, о котором мы слышали уже от леди Брэкенстолл. Было еще три меньших по размеру окна, и через них справа в столовую проникал холодный свет зимнего солнца.